Вопрос 72. Что такое пигмалионизм? Слышал, что это какое-то отклонение. Но какое? После первой брачной ночи он говорит: "Можно я буду называть тебя Белоснежкой?" Почему? "Ты у меня первая". "Тогда я буду называть тебя мой Боинг". Почему? "Ты у меня 747". -й. Из непредуманных рассказов Согласно греческой легенде, скульптор Пигмалеон влюбился в статую женщины, которую сам же изваял. По его просьбе богиня Афродита оживила статую. Пигмалеонизм – половое влечение к статуям, к картинам, к другим предметам искусства. Синонимы этого слова, которые могут встретиться в специальной литературе – иконологмия и монументофилия. Сексопатологи сталкивались со случаем, когда человек влюблялся в деревья, дендрофилия, особый вид сексуального расстройства. Стоило ему прикоснуться к любимому дереву, он начинал его обнимать, целовать, при этом испытывая оргазм.